Глава 26. Жак. «Это плотина», — говорит Лора. «Они соорудили плотину ниже по течению Яманжа. Город расположен в долине реки, а Онаока ока находится в пойме и особенно уязвим для затопления. Умно. Ни единого выстрела, а они уже заставили наших граждан цитировать самые апокалиптические места книги Исхода, и просить отпусти народ мой. Джек прогоняет изображение наводнения. Что мы делаем для этих людей? Эвакуация в процессе. Временное убежище пока на стадионе, потом нам понадобится идея получше. Заведи базу вторых домов в городе. Я хочу, чтобы все пустые здания были отмечены на карте, а с их владельцами связались. Они должны быть готовы принять людей. Да, сэр. Он звонит Дахуну. «Давай навестим нашу узницу. Встреться со мной у камеры». Узница переоделась. Новый костюм проще. Джек предполагает, что ей принесли и что-нибудь, в чем можно спать. Их визит его не удивляет. Скорее уж забавляет, и глаза у нее поблескивают, как у демона Трикстера. Она говорит. «Дай-ка угадаю. Плотина? Наводнение?» Религиозные идеи в новостях? Останови меня, когда пожелаешь. Джек поражен. Откуда ты? Это я придумала стратегию. Я написала песню, я сочинила мелодию. Вам правда нужно, чтобы мы работали вместе, господин мэр? В финале Кубка мира бомбардиры на скамейке запасных не держат? Что будет дальше? Спрашивает Джек. Она качает головой. На ее идеальной шее напрягается мышца. Она несравненна, это Феми Аллагамеджи. «Верни мне доступ к телефону, позволь связаться с моими агентами и выпусти меня из этой дурацкой комнаты. Мы могли бы всего этого избежать, если бы ты вчера меня послушал». Джек смотрит на Дахуна, и тот пожимает плечами. «Я могу приставить к ней человека». Он смотрит на Лору. Мы оказались в этой ситуации из-за нее. Она знает больше, чем любой из нас. Заключать сделки с подобными людьми опрометчиво, пусть даже они заявляют, что существует более широкая картина, видная только им. «Твоя правая рука умна», — говорит Аллах Амеджи. «Но она исходит из установок, которые мешают ей заглянуть достаточно далеко». Джек выдыхает. «Мы позволим тебе свободно перемещаться по дому. Ты будешь находиться под охраной, а если выйдешь наружу, тебя застрелят. Тебе вернут возможность пользоваться телефоном, но он будет прослушиваться». «Спасибо, господин мэр». Алага Гамеджа встает и принимает деловой вид. Дахун преграждает ей путь. «Не так быстро. Чем они пробили купол?» Меджи впервые выглядит пораженной. Что они сделали? Вот уже 15 минут она смотрит и пересматривает запись. Ее телефон сигналит о пришедших сообщениях, но она не уделяет своему запястью никакого внимания. «Значит, это не часть вашего протокола?» спрашивает Джек. «Нет, это что-то новое». Она отвлекается от экрана и массирует поясницу. «Купол затянулся?» «Образовалась тонкая сетка, но пробоина все еще на месте», — говорит Дахун. «У нас там наблюдатели». «Кто из вас отвечает за охрану, убийство и прочее?» — спрашивает Алага «Не тратьте время на притворный стыд. Просто скажите. Это была и моя работа». «Чего ты хочешь?» — говорит Джек. «Для этой задачи вам понадобятся лучшие из лучших». Вам нужно отыскать человека по имени Кааро. По доброй воле он сюда не пойдет, и у него есть способность нейтрализовать неподготовленных людей. Зачем он нам? Он может поговорить с пришельцем. Он сильный сенситив. Нам нужно узнать, что пробило купол и почему он так долго восстанавливается. А мы не можем ему просто позвонить. Плохая идея. Ему не нравится правительство, и не нравлюсь лично я. А из его досье я знаю, что вас, господин мэр, он терпеть не может. И скоро у него появится для этого новый повод. И какой же?» Феме отвлекается на свой телефон. «Очень может быть, что, объявив о независимости Роуз вы убили его возлюбленную, а мне кажется, что он мнит себя трагическим любовником, который будет самоотверженно мстить за ее гибель». «Простите, мне нужно сделать один звонок. Не отправляйте за ним никого, пока не поговорите со мной. У меня есть конкретные инструкции насчет того, как его обезвредить». Лора смотрит на Джека так, словно он ее предал. «Не надо», — говорит Джек. «У меня нет на это настроения». «Сэр, я ничего не говорю». «Вот на это у меня настроения и нет». «Какие будут указания, сэр?» Я хочу, чтобы ты организовала банковские переводы всем представителям районов. За какие заслуги? Это подкуп лора. Мы покупаем их поддержку. Нам нужна ратификация декларации. А если они возьмут деньги и все равно выступят против вас? У взяток есть и вторая функция – шантаж. Все будет задокументировано. Тех, кого мы не купим, мы будем шантажировать. «А тех, кто не примет деньги?» Джек улыбается. «Состав список. А еще я хочу, чтобы ты заплатила хозяевам радиостанции и влиятельным блогерам». «Будет сделано». «Что-нибудь еще, сэр?» «Да. Мне нужен журналист или писатель. Кто-нибудь, кто напишет хронику этого, этих событий». «Я подыщу подходящие имена, сэр». «Спасибо». «Лора?» «Да, сэр». «Прости меня. Я думаю, что она нам нужна». «Вы не обязаны со мной соглашаться, сэр?» «Когда ты начинаешь говорить слова вроде «обязаны», я понимаю, что ты злишься». Лора бесстрастно «У вас есть проблема посерьезнее моего эмоционального состояния, сэр. Сосредотачиваться на нем — роскошь, которую вы не можете себе сейчас позволить». «Ладно, вернемся к этому позже» но я хочу, чтобы ты зафиксировала, что я извинился. «Ваша жена хочет с вами поговорить, сэр», — сообщает Лора. «Сейчас? Это важно?» Она пожимает плечами, уходя. Обычно она так не делает. Джек не любит, когда она злится. По иронии судьбы, когда он возвращается к себе в кабинет, экран показывает один из рекламных роликов его жены. Ханна с ее влажными глазами и идеальной прической, проникновенно смотрит на зрителя с искренностью, которая кому-то может показаться напускной, однако Джек знает, что она реальна. Столько лет спустя его сердце по-прежнему вздрагивает, когда он видит ее даже на такой плоской картинке. «Здравствуйте. Меня зовут Ханна Жак. На момент нашего разговора в городе насчитывается свыше 200 тысяч альтернативно живых граждан, и это по самым осторожным оценкам. Лишь небольшой их процент находится под опекой родных, однако подавляющее большинство оставляют блуждать на улицах, заключают в тюрьмы или специальное отделение больниц, продают в сексуальное рабство, используют для забав или изгоняют в буш на границе города. Эти люди – наши мужья, наши жены, наши отцы. Наши матери наши близкие мы не должны забывать о них, мы не должны отвергать их благотворительный фонд неушедшие создает для таких людей надлежащие условия. мы обеспечиваем их едой и кровом бережным уходом, но всегда можно сделать больше. позвоните по указанному номеру и сделайте удобное вам пожертвование. вы никогда не знаете. Что может случиться до следующего открытия? Альтернативно живые? Что термин «реаниматы» попал в немилость? Джек знает, что в некоторых кругах их называют неупокоенными. А недавно четверо движимых ненавистью подростков подожгли одного из них, распевая зомби Феллы Кути. Он звонит Ханне. «Милая, как твой день?» — спрашивает она. «Не заставляй меня пересказывать этот ужас. А будет только хуже. Мне пришлось заключить договор с ведьмой, и не из добрых». «Бедный малыш, ты поел?» «Да». «Это ложь». «Джек, я должна знать, есть ли у тебя план по защите реаниматов?» «Не альтернативно живых?» Она вздыхает. «Эти сценарии пишут не ушедшие. Я зачитываю то, что мне говорят, ты же знаешь». И кто это придумал? Не знаю, кто-то из сотрудников. Олу. Я не знаю. Так что у тебя есть план? А это не может подождать. С учетом потопа и кто знает чего еще? Они умирают прямо сейчас. Они уже мертвы. Молчание. Этот спор не утихает ни в их семье, ни в стране в целом, и никакого консенсуса нет до сих пор. Джек вздыхает прости знаю знаю они дышат я понимаю но ты должна войти в мое положение и какое у тебя положение в первую очередь я должен позаботиться о традиционно живых а потом настанет черед реаниматов справедливо мы вернемся к этому разговору супруг мой что то женщина мне сегодня спуску не дают после разговора джек моет руки на этот раз Он выбирает насыщенный ланолином крем без запаха, но все равно инстинктивно подносит руки к носу. Они трясутся. Его отражение отрастило бороду, но у Джека нет ни времени, ни желания бриться. Сконструированный образ обернулся реальностью. Его беспокоит, как развиваются события. Он не ожидал наводнения, хотя теперь этот ход кажется ему логичным, примерно так же, поступил бы и он. Но больше всего Джека тревожит дыра в куполе. Пришелец — основа его стратегии. Если у президента есть оружие, способное убить или ранить его, тогда Роуз Уотер может сдаться сразу. Джек начинает думать о том, как обеспечить Ханне безопасность и не стоит ли отправить ее в Индию или в Дубай. Настоящая проблема в том, что он не способен застать противника врасплох. Оборонная армия не атакует Нигерию. Она защищает Роуз-Уотер. Эта реактивная позиция слабая с боевой точки зрения. Пришелец помог бы удержать равновесие. Джек надеется, что этот Кааро действительно окажется так полезен, как, судя по всему, думает Алла Гамеджи. Но прямо сейчас ему нужно рассчитывать на перспективу, в которой он будет полагаться исключительно на солдат, дроны и роботов. Тайво, крестный отец, сдержал обещание. Он контролирует всю криминальную прослойку и стал, по сути, генералом. Если верить Дахуну, произошло уже 10 убийств, приписываемых гангстерам, которые борются с Тайво за власть. Не все негодяи охотно примыкают к преступным организациям, и соглашаются кому-то подчиняться. Но от военного обучения они не отказываются. «Что вы будете делать, когда война закончится, и у вас на руках окажутся бандиты с начальной спецназовской подготовкой?» спрашивает Дахун. Ответа у Джака нет. Это одна из тех ситуаций, когда решение проблемы нужно будет подыскивать позже. Телефон напоминает ему о послеобеденном сне. Джек его игнорирует. Ему кажется, что все выходит из-под его контроля, и он подавляет желание снова помыть руки. Вместо этого он читает отрывки из Светония и Цицерона, которые хочет перефразировать в своей грядущей речи. Кабинет оповещает его о том, что у двери кто-то стоит, показывает, что это Алла Агамеджи, и Джек разрешает ее впустить. «Она одна». «Где охранник, который должен за тобой присматривать?» — спрашивает Джек. «Ты забываешь, кто я. Не собаки учить леопарда охотиться. Не будем тратить время на разговоры о дилетантах. Тебе нужно отправить команду, чтобы взорвать плотину, иначе наводнение не закончится». Я думал об этом. Я прослушала свои сообщения. Моя «агент» попала в ловушку наводнения. Она нужна нам по двум причинам. Во-первых, у нее есть кое-что, представляющая ценность для пришельца. А во-вторых, у нас появится рычаг влияния на Кааро. Подожди, так он на тебя не работает? Если бы работал, я бы просто приказала ему явиться сюда, а не отправляла бы за ним убийц. Не тупи. Как долго ты планируешь здесь оставаться? Здесь? Уж, конечно, ты понимаешь, что этот особняк станет целью бомбардировки». «Это осада», — говорит Джек. «Это не горячая война». «Пока нет», — отвечает Аллага Меджи, «Но дай ей время».